Глава 99. Кабинет. В хлопотах прошли почти два относительно спокойных месяца. Почему относительно? Потому что, во-первых, некоторое время я ещё дёргалась, переживая из-за клевиса и эранта. Было страшно даже думать о том, что могут предпринять эти венценосные шакалы и потакающая им мать. Но недели шли одна за другой, ничего плохого не происходило, и внутреннее напряжение потихоньку начало спадать. Охрана особняка у меня была организована на высшем уровне, а в поездках всегда сопровождал вооружённый конный отряд, и они наверняка это знали. Может, принцы уже успокоились? А во-вторых, пришлось повозиться, продолжая обустраивать быт в Риверсайде на кучу мужчин. Вдобавок Родни умудрился раздобыть и подарить мне ещё шестерых эльфов, собратьев Даниэля. Так что в очередной раз возникла проблема перенаселения в моём особняке. В доме, где изначально было 50 гостевых комнат, требовалось как-то разместить 85 невольников. Даже 20 новых комнат на чердаке и три переделанных из кладовки ситуацию уже не спасали, поэтому было решено построить на территории Риверсайда ещё один дом. Тей решительно заявил, что у него уже есть жилище, дорогой его сердцу каземат, и он не планирует из него съезжать. Именно там проходили все наши с вампиром жаркие ночи. Тэй отказался пускать кого-либо в наши любовные игры, и меня это вполне устраивало. Почти каждый день в поместье приезжали гости — Фалентий, Доминик, Виола, Алиса, Кмайку. Кстати, Виола уже успела похорошеть, пройдя в клинике Родни недельный курс омолаживающих процедур. По словам лисички, ей теперь завидовали все, включая императрицу. Неделю назад Виола приезжала ко мне в гости, похвастаться внешностью, и очень веселилась, когда я приняла её за Дарину. А меня развеселила её реакция на то, что в моём поместье уже 14 эльфов. "Ну ты мать даёшь", опешила она, увидев три ряда тренирующихся во дворе остроухих красавчиков. "Куда тебе столько одинаковых?" "Я же говорю, для коллекции", со смехом ответила я. Сейчас усаживаясь на качели, я улыбнулась, вспомнив тот момент. "Вот и правильно, думай хорошим, и всё будет отлично", подошёл ко мне Райли. "Пойдём, у меня для тебя есть сюрприз". Он повёл меня в свою студию. «Райли, ты просто чудо! Это восхитительно!» Потрясённо выдохнула я, рассматривая подаренные мне 10 картин. «Я рад, что смог угодить», — просиял парень. «Красота!» — расплылся в улыбке Сэм, найдя себя на рисунке. «Точно?» — увидел себя на картине Тим. «Полина, прости, что отвлекаю, но там к тебе посетители», — заглянул в студию Майк. Он выглядел встревоженным. «Кто?» — спросила я Мулата, направляясь к выходу. и тут же столкнулась в дверях с десятью бравыми стражами в синей униформе. Сердце дрогнуло в плохом предчувствии. Госпожа Полина Князева обратился ко мне самый представительный из них. «Если я скажу, что нет, мне поверят?» Пронеслась в голове заположная мысль, а вслух ответила. «Да, я старший констебль Кириан фарел У меня и моих людей приказ от нашего начальника Доминика Этьена сопроводить вас под надежной охраной в седьмое отделение стражей правопорядка, «У него для вас новости относительно преступника по имени тарсанде Официальным тоном заявил этот тип. «Вы должны подписать некоторые документы». «Ух ты как! Неужели этого бедолагу Тара Санде нашли? Кажется, сейчас он числился моим рабом, так что неудивительно, что Доминик вызвал меня в участок. Когда я услышала имя своего друга, то сразу расслабилась. Я абсолютно ему доверяла. А с какой стати такая охрана?» С подозрительностью прищурился Сэм. «Я специально взял побольше людей», — выдержал его взгляд суровый страж. «Потому что командир Этьен предупредил, если в поездке с госпожой Князевой хоть что-нибудь случится, он не только уволит меня, но и четвертует». Я обернулась на райле. Телепат уверенно кивнул. «Что ж, значит, в мыслях этих людей нет намерения мне навредить или обмануть». Я за Теем. Тим метнулся в дом. «Хорошо, дайте мне несколько минут, чтобы переодеться». Сказала я, чтобы выиграть время и дать моей охране возможность собраться и оседлать лошадей. Боюсь, что дело срочное, госпожа. Вы и так прекрасно выглядите, и ваш наряд вполне уместен для такой поездки, а ваши сопровождающие догонят нас в пути», — заявил этот страж. Я нахмурилась, и Констебль поспешно добавил. Командир Доминика особо подчеркнул, что дело очень важное и срочное, и в ваших же интересах как можно быстрее добраться до участка. Райли снова кивнул. «Ладно», — сдалась я, — «но я поеду в своей карете». «Как вам будет угодно, госпожа», — не стал спорить страж. Сэм помог мне забраться в повозку, и туда тут же заскочили Тея, Тим, Майк и Райли. выглянуло в окно, около десяти звёздных десантников и шестеро эльфов оперативно оседлали лошадей. Что ж, шесть эльфов, десять бойцов Тея, сам вампир, крепкий мулад телепаты, два оборотня... В такой компании вполне можно было расслабиться. Ну и еще 10 стражей правопорядка в сопровождении. «Сейчас Энди соберет еще 30 человек, и они нагонят нас в дороге», — заверил меня Тэй. «Хорошо», — кивнула я. Вампир успокаивающе накрыл мою ладонь своей. «Райли, что там было еще в мыслях стражей?» — спросил телепата Сэм. «Ничего подозрительного. В основном они думали о том, что им нужно поторопиться, иначе Доминик с них шкуру спустит и премии лишит», — ответил Райли. «Ясно. Действуем по обстановке, но будем готовы ко всему», — подвёл итог Тей. Дорога прошла спокойно, без происшествий. Энди и ещё 30 охранников нагнали нас, когда мы уже подъезжали к участку. Поскольку они были вооружены мечами, закованные ворота их не пустили. А те, кто был со мной в карете, сопроводили меня вслед за констеблем в серое казённое здание с щёткой надписью. Седьмое отделение стражей правопорядка – государства Тимиран. Начальник – Доминика Тьен. Режим работы – круглосуточно. «Госпожа Князева, прошу вас пройти в кабинет». Констебль махнул рукой на помещение со стеклянными прозрачными стенами. Как аквариум. Был виден стол, несколько стульев, небольшой черный кожаный диван, шкаф с папками. «Присаживайтесь там, где вам будет удобно. Командиры Тьен скоро к вам подойдет. А ваши рабы подождут вас в фойе», – решительно тормознул он Тея и остальных. Вампир испепелил его взглядом, но всё же не стал нарываться и присел на ближайший стул. Парни сочли, что в этом прозрачном кабинете я как на ладони, и они не будут спускать с меня глаз. Вдобавок они были уверены, что если меня что-то испугает, то это сразу же почувствует и Тей, и Райли. Так что я прошла в то помещение одна и спокойно уселась на диван, видя всё, что происходит в фойе. Кругом царила рабочая атмосфера. То и дело взад-вперёд сновали стражи с деловым видом. Некоторые из них кидали на моих парней любопытные взгляды, но большинство просто игнорировали. Ничего необычного. В ожидании Доминика я огляделась. Стандартный кабинет, никаких лишних вещей. В воздухе витал приятный запах миндаля. Тепло, тихо. Моё внимание привлёк стеллаж с папками. Оказывается, там на корешках были написаны названия поместий. Заинтриговала синяя папка с надписью «Riverside». Не удержавшись от любопытства, я поднялась с дивана, чтобы подойти к ней и посмотреть, что там написано. Ну, не убьют же меня за это, и вряд ли посадят. Но запах миндаля вдруг резко усилился, перед глазами всё поплыло, и сознание обрушилось в звенящую темноту.